Что сказать? Инициатива снизу была. Вся третья эскадра рвалась в бой спасать императорский балет из цепких когтей конкордианских разбойников. Командиры авианосца 3 "Светителя", линкора "Кавказ", фрегатов "Лихой", "Удолой", ловкий и наровистый, 19-го века крыла И 254-й отдельный рота УСНАС один за другим репортировали в штабу флота, что личный состав единодушно желает исправить ошибочку с яхтой. Штаб флота благословил третью эскадру на бой, выписал со складов всё необходимое и у ласково напомнил, что в случае провала операции ответственность ляжет на исполнителей, то есть на пилотов и экипажи кораблей, хвалёные оснас После чего наступили дни Садома. Все полученные дюрандали, пилоты-ветераны, согласившись с Цапко, передали младшим лейтенантам, то есть нам. Неестественно весёленький пилот-инструктор Фернандо Гомес и угрюмый представитель конструкторского бюро инженер Андрей Грузинский дрючили нас по 18 часов в сутки. Ранним утром нам вкалывали лошадиную дозу стимуляторов, поздним вечером бычью порцию снотворного. У дюрандаля, на котором летал переверзив, во время первого же учебного вылета отказал генератор защитного поля. У моего только с пятого раза выпустилось шасси. Один парень, по фамилии не то ступка, не то дубка, в аналогичной ситуации шасси выпустить не смог. Посадил свой дюрандаль на брюхо и от полётов был отстранён. Все машины, на которых обнаруживались неисправности, кроме убитого борта 10. на котором летал ступка-дубка. Тут же ремонтировались. Чего-чего? А запчастей тех бригаду Детерхази и Родригес привезла с собой предостаточно. Грузинский шипел и чертыхался. Гений, гений, понимаешь ли? Вот бы его самого сюда. Тогда я не выдержал и осведомился, о каком гении идёт речь. Грузинский ответил, что о главном конструкторе проект, разумеется. Так он, наверное, сейчас над чем-то новеньким работает, наивно предположил я. Угу. Над системой охлаждения адских котлов, грузинский невесело хмыльнулся. Создатели дюрандаля, друг мой, уже нет в живых. Жаль, очень жаль, смотелся я. Послушайте, глаза грузинского вдруг лихорадочно блеснули. А может, российский флот взять меня на службу? Я пишу в качестве кого выше гражданский. В качестве инженера, разумеется. России заказала целую армаду дюрандалей. Я в курсе, и вам наверняка потребуются толковые начальники ремонтных бригад. Вот уж не знаю, зачем вам, Андрей, это нужно. Действующим флоту сейчас очень опасно. Даже здесь, на 801-м парсеке, может начаться страшная мясорубка. А уж наступательная операция вянусных групп Опасно, опасно. Я знаю, нетерпеливо перебил Грузинский. Но вы, Саша, наверное, слабо представляете, что такое бульвар. А что такое бульвар? Тихо. Сюда идёт Гомес, помстукач правления концерна. Голос Грузинского спустился до шёпота. Так вот, младший лейтенант Пушкин нарочито громко сказал: он,